Кати «Мемуары ведьмы». Книга вторая. Введение. Отчетливо понимая, что не могу говорить, я просто одобрительно кивнула. Набравшись смелости и вновь оттолкнувшись от сосны, я полетела в сторону дома. Этот полет теперь был абсолютно таким же, как если бы я плыла в воде. Наконец-то, окончательно поняв, как летать, мое тело, а точнее дух, Стал практически невесомым, хотя какой-то вес я все же имела. С небольшим усилием раздвигая воздушные массы и отталкиваясь от них, я вполне могла набирать скорость, а потом свободно лететь по инерции вперед. Так я долетела до дома, аккуратно спустилась и прошла сквозь входную дверь. За столом по-прежнему сидели бабушка и дедушка. «Это только моя вина, она еще такая молодая!» «Не надо, перестань. Сейчас все люди болеют этим, и никто не знает, от чего эта болезнь. Причину не нашли». равно как и лекарство», — перебила его бабушка. «Я бы все отдала, чтобы уйти вместо неё обреченно на выдохе произнесла она и закрыла лицо руками. «Я бы отдал», — обняв ее за плечи, успокаивал дедушка. «И мы отдадим, когда нас позовут». Я прошла к своей кровати, поняв, что они меня не видят и не чувствуют. Склонившись над ней, я увидела себя. Мое лицо было невыразимо бледным, вокруг глаз виднелись темные круги, лоб покрывало мокрое полотенце, а рот был болезненно приоткрыт. Несмотря на такой жалкий вид, у меня почему-то не возникло никаких чувств, даже намека на тоску по своему бренному телу. Я понимала, то, что лежит на кровати, моя оболочка. И эта девочка, она не имеет ничего общего с тем, кем я на самом деле являюсь». Имена некоторых персонажей в данной книге изменены или умышленно не называются.